Старец Анатолий вышел из бокового выхода собора и увидел Настю, ту самую бесноватую, которая плыла на корабле с отцом-контрадмиралом. Увидев истопника, Настя закричала петухом. «Ципа -ципа — Цыпа-цыпа! — позвал истопник женщину. Настя подошла и положила голову старцу на грудь. — Ну, вот и славно, вот и молодец! — ласково сказал ей стопник. — Ты ведь не одна приехала. Ты с кем приехал? Настя пальцем показала на своего отца, который, отойдя от собора метров на двадцать, любовался его красотой. И Стопник, жмурясь, начал вглядываться в этого человека. Вдруг старца всего затрясло. Да так, что Настя даже подняла голову и удивленно посмотрела на него. — Как зовут? — срывающимся голосом спросил и Стопник. — Настя, — ответила женщина. — Да не тебя, Тихоном Степановичем. — сказала удивленная Настя. — Тихон, с того света спихан, — засмеялся истопник. Он у меня контр-адмирал, — с детской гордостью пояснила женщина. — Вижу, что контр-адмирал дуреха, — весело ответил старец и заплакал. Настя какое-то время с удивлением смотрела на старца, но тут сознание ее снова помрачилось. И она, что есть мочи, прокричала по петушиному старцу в самое ухо. Но тот продолжал стоять неподвижно и смотреть на отца Насти. Слезы по-прежнему текли у него из глаз. Увидев, что Настя кричит петухом в самое ухо какому-то монаху, ее отец поспешил на помощь остопняку. — Вы ее извините, она у меня немного со странностями, — начал было говорить он.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 Когда старец Анатолий покинул гостей, Настя села на корточки, обняла колени руками и стала опасливо вглядываться в лица святых, которые, как ей казалось, наблюдали за ней. Контрадмирал с видом экскурсанта прошелся по собору, разглядывая фрески и развешенные по стенам иконы. Вдруг открылись царские врата, и на амвон вышел истопник в полном облачении, в мантии, с посохом. Настя поднялась с пола и пошла, лая и мяукая, навстречу старцу. Не дойдя несколько шагов до отца Анатолия, она громко закричала петухом. — Приказываю тебе! Изыди! — громко сказал старец сильным голосом, который невозможно было подозревать при его одышке и хрипоте. Настя снова закричала по петушиному, но гораздо тише. — Изыди, нечистый дух! — повторил старец снова.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 Настя и ее отец покорно пошли за ним следом.